Глава пятая В оконце еще сочился свет вечерней зари, И лагути хватало его, чтобы дочинить хамут. Кузнец он отменный, бронник знатный, Но и кузнецу в хозяйстве без лошади нельзя. Ребятишки крутились у избы, молока ждали, Мать ушла корову доить. Даже меньшой пообмокся от плеточного удара. Не лежится в закуте, тоже выпалс. Голова побаливает, ночью тронет рубец, заденет подгнившую корку, в слезы. А сейчас вместе со всеми весел. — Хорошо еще не убил Тысяцкий насмерть, — думалось Лагути. Он высунулся в оконце, крикнул старшему. — Акинка, Акиндин! Затвори кузницу! — Жена пришла невесело. — Что кручинно? — спросил строго. Анна не ответила, выставила вместо трех лишь одну кринку. Корова сбавила удой. Другая еще была в запуске, и семье не приходилось надеяться на молоко, а трава, не успев подняться, начала сохнуть на невиданной жаре. Если не будет дождя еще недели-две, Сходы яровых посохнут на корню. Ребятня ввалилась в избу следом за матерью, за подойником. Все пятеро, едва кринку не опрокинули. Анна плеснула молока в кружку малому, во вторую — дочери Алисаве, а остатки пустила по рукам. Старший первым схватил кринку и, торопясь, качнул молоко на щеку. Потекло но по шее и груди, светлая, видимая и в полумраке драгоценная струя. — Не лей, не лей! — захныкали братья. Отец подобрал с полу через сидельник и молча опоясал Акиндина по спине. — Живо спать на кузницу! Помолитесь — Помолитесь! — напомнила Анна. Сегодня она была особенно пуглива и не перечила мужу. Ей и раньше он воли не давал. А тут так сошлось все, что Лагута стал защитником и спасителем ее родни. Два года назад отдал все сбереженные куны, да еще запродался на три года князю Серпуховскому, дабы выкупить из полону брата ее родного Ивана, повязанного в немецких землях, когда псковитяне ходили по немец. Не успели с князем разобраться на тебе. Второй брат, Елизар, из полону сам утек, объявился на хлебник, да еще с женой, да еще с татаркой. Анна думала, что Лагута языка лишится, или хватит его подучия, а он только посерел лицом и еще раньше стал подниматься с постели и вставать у угорно. Анна радовалась, что все пока так обошлось, и радость свою боялась показать. Она прятала ее за сердитыми криками на детей, ругала ругмя тысячского за младшего своего, а сама все же радовалась и не могла утаить радость в голосе, по которому Лагута знал все, что творилось в ее душе. Он принял брата до осени, но поставил условие — татарку вон, или пусть окрестится немедля. Елизар обегал все церкви на Москве. Никто не желал задешево крестить татарку. Всюду попы грозили ему епитемьей за с сыноверкой. Тогда все тот же Лагута и посоветовал Елизару поехать в Коломну, к отчаянному попу-златолюбцу Михаилу. Славился Михаил Коломенский среди всех московских иереев статью своею, зычным голосом, умением читать по книгам. «Спать пора, лагутушка», — напомнила Анна. Он только вздохнул в ответ, но хомута не оставил, а растворил Настеж оконца, и свету стало чуть больше, Чем проходила его сквозь сушеный бычий пузырь на раме. Анна ушла в запечный закут, Вынесла мужу пареной репы, Капусты квашеной, кусок хлеба, Поставила соль в резной солонке И снова ушла в закут, зашуршала постельником. Вскоре пришел туда сам Лагута. Помолился во тьме, похрустел руками, наломанными молотом, и повалился на соломенный постельник. — Лагутушка, возьми, Елизаров, подручные молотобойцы. Покуда он тут, тебе легче будет. — Он сам сусам, промолвил Лагута, подскребывая грудь. Анна помолчала и сказала заветное. — С будущей весны он своим домом заживет. Это значило, что Елизар с татаркой и зиму будут у них. Лагута засопел сердито, и Анна отвела его гнев. Брат Иван отписал ведь нам на берёсте, что где долг возмещать станет отныне. Сказывали в вечеру богомольцы придорожные, что где в Обскове пока дешёвая рожь. — Надо бы послать Елизара по хлеб, — тотчас заметил Лагута. — Нынь от жары этакой, да и по приметам стариков, хлеб дороже коня будет. А где те куны взять на хлеб? — Князю Серпуховскому поклониться разве? — Хм, поклониться. И в прежние-то годы, когда не я ему, а он мне полторы гривны должен был, тогда и то не ведал, как к ему подступиться, а ныне, после разорения... Гривна — около 160 граммов серебра. Гривенка — половина гривны. Мелишь, баба, не дело. Сказала бы, лучше как гривенку с никомата содрать. Возьми-ка у него. Рожа нагла, а глаза мутные, заплеваны. Такой отдаст тебе. На княжий суд выволоку. Живы пади, древние законы. А что ему законы, коли судьи знакомы? Тион, княжий, в на накомата сидит. Сей купец и на Елизара лапу вскахтил. Только не ведаю пока за что. А у их счета не тутошние, сурожские дела тянутся, нам не до них. Скоро свейское железо на торгу будет, брать надобно. А хлеб, лагутушка? Вот тут и рвись, хоть и диски стенем на дорогу, а не то в ушкуйники новгородские. Знатно по Волге гулять, с ножечком в остром. Полно, лагутушка, тебе ли так мыслить? Руки-те у тебя золотые, с такими руками да душу губить. Такие слова покоили душу Лагути. Ладно, спи. А к князю, по совету твоему, не пойду. По князьям, как и к чертям, без креста не приступишь. А и приступишь так проку мало. А ведь христианская душа слабо перечила Анна. Он князь. И до смерти не снизойдет. Это перед Богом мы все ровня. Бог он до всех милосерд, Что до царя, что до нища. Анна умолкла. Она села в постели, Взяла его тяжелые заскорузлые руки в свои И стала разминать их. Это любил Лагута. Руки его меньше гудели ночью, Не ныли от тяжелого молота. Он сладко придремывал, убаюканной ее прикосновением, радуясь, что у него хорошая жена, статная, благонравная, работящая, детолюбивая и красивая. Век бы прожить с нею, детей бы поднять. И верил Лагута, что хватит его на долгие годы, ежели не грянет над Москвою тревожный набат. — Токма бы не это, — думал он, засыпая. Токма бы пребывала в покое земля, А всякое иное горе претерпится и сбудется. И еще подумал Лагута, что не пустит больше Анну в Коломну Молиться к папу Михаилу, как это было на Пасху. Собрались бабы кузнецкой слободы И отправились пешие молиться в Коломну, Досмотреть, где будут каменную церкву ставить. А потом пять недель судачили. Какой красавец Михаил! Нельзя пущать туда жен, а соловевши приходит. В тот самый вечер, когда душный день свалило наконец сутемью, а лагута дошоривал хамут, в тот вечер возвращался из Коломны в Москву Елизар. Косматую степную лошадь он постриг, вычесал, но не укрыл от людских глаз, главное, жену-татарку. Натерпелся он дорогой немало. Хоть и смелу родился, оселение объезжал от греха подальше. Был он недоволен собой, а вернее советом лагуты ехать в Коломну. Взял он с собой малую калиту серебра, то, что было у Халимы в Ставке, и все серебро пришлось отдать Иерею Михаилу, коего все в Коломне прозывали Митяй. Этот златолюбец глазом не моргнул, окрестил Халиму нарек Хевроньей, но сначала забрал все серебро. Елизару вроде не жалко было денег, все равно достались за так, к тому же ее было крещение, ее и деньги. Да жалко сил, мытарств дорожных, коими насытился он только что от Сурожи до Москвы. Не мог успокоиться Элизар и от того, что не послушал советов на московском торгу. Говорили все знайки приторжные, что самый ходовой и смелый поп — архимандрит из Переславля залесского Пимен. Тот мог и за половину серебра окрестить а половина пошла бы, но устройство житья бытия. Так нет же. Поспешил Елизар в угоду Лагути. Можно было бы достучаться в церковь Николы Мокрова, что на Великой улице, тут, под боком. По-свойски можно было бы за эти же деньги без новых дорожных хлопот. Елизар выехал из Коломны до рассвета и хотел в один день достичь Москвы но кончились силы в вечерних сумерках у коня, кончились и у него с хлемой. В потемках достигли Симонова монастыря. Звон его колокола слышался еще издали, небольшой ветерок потягивало от Москвы, но к вечерней службе не успели, да и сил не было отстоять вечернюю. Ночевать попросились в кладбищенскую сторожку. Сторож не зажег свечи и только спросил из темного чулана, — Православные, православные, ложитесь у порога с Богом. В пол из светилась лампада перед единственной иконой на почерневшей доске. Елизар отвел рогожную завесу и увидел крупную округлую спину человека, стоявшего на коленях. Тот шептал молитвы и кланялся. Когда услышал за спиной шорох, поднялся и смиренно отступил от чистого угла к порогу. Его крупное тело вышло из освещенного круга и в пол избиться стало просторно. Потом он вернулся, неслышно сгреб с полу что-то серое, легкое, и стал устилаться на ночь у порога. Не пойму, чернец или так, божий угодник, подумал Елизар, разослав длинный плащ-мятель, взятой у лагуты в дорогу. Халима тотчас легла и свернулась комочком. Елизар снял однорядку, положил ее под голову Халиме и решил помолиться на ночь, один за двоих. Молитва была короткой, и когда он ее окончил, Вновь появился божий угодник. Он молча положил на лавку у их голов краюху хлеба, перекрестился и вышел наружу. Елизар разломил краюху и подал халиме. Она улыбнулась и стала есть радостно, умиленно, прислушиваясь к голосу незнакомого саночлежника, разговаривавшего с их лошадью. Вскоре он опять появился и смиренно сказал, — Я коня отвязал и стреножил. Елизар молчал, не зная, сердиться или смолчать, а тот пояснил, — кругом пусто, а у могилок травушка мягкая, вельми и сладка, конек не уйдет и насытится. — Спасите, бог добрый человек, — ответил ему Елизар с чистого угла. А погодя спросил, — Куда путь правишь? — По земле матушки брожу, Родню обхожу, да с миром прощаюсь. Последние слова плохо вязались С его молодым, сильным голосом, ладными движениями. — А как тебе, добрый человек, имя-прозвище? — Акинфом наречен, из брянских я бояр, захудал и развеян рот наш. Снаружи кто-то зацарапал дверь, зашуршал, и на пороге появились еще двое странников. «Мир дому сему, что при вечном покое?» — зычно возвестил один. Второй скромно помолился на свет лампады. Сторож вышел из чулана, осмотрел ночлежников но не разобрал в полутьме ничего и махнул рукой. «Ложитесь с Богом!» и ушел к себе. Елизар уже спал, но очнулся, не ведая, сколько прошло времени, может быть, полночи или совсем мало, отзычного голоса того самого человека, что пришел последним. «Сие так же заблуждение есть!» — восклицал тот ныне отцы духовные, санам святы, а обычаем похабны, мясо жрут по вся дни, мало их извержено из епископии, за мзду при за лжу и прилюбодейство то-то. Спасите Бог, вздохнул Акинф в ответ. А Елизар навострил ухо, ему показалось, что ночной пришелец открывает истины всезнаемые. Вот и он, Елизар, только что за великую мзду за серебро окрестил Халиму. Ты речешь едина вера на Руси. Едина, да неверно отправляема отцы церкви глазом и видом своим. Чисто агнцы божьи, а суть волчью внутри хоронят. То не пастыри, то наемники. Все они своевольны вельми, гневливы и недобры к странникам, холопям, ко всем мезенным людям. А как князья на исповеди стоят, все грехи их отпускаем. У самого Господа наравят откуп справить. Монастыри Взградят за серебро, и злато у людей отнятое, а им зато отцы духовные рай сулят. По писанию лисие. Да оборонят их ангелы небесные, вздохнул в ответ Акинф. Вестимо ли те, добрый молодец, что у человека не один ангел, а два? На вауке в церковной премудрости, ответил Акинф. Вот тот-то наваук, и у тя и умя два ангела. Един праведен, другой злобен. Праведен рвет человека к себе, злобен к себе, От того смертному беспокойство на земле. Праведен несет в сердце помыслы чистый праведны. Злой же сам по себе, Не сыт, корыстен, завистлив и гневлив но хитер и потому силен. Кто устоит перед ним? То-то. -то. — «Э, Есть люди святы, — смело промолвил Акинф. — Где? Не в этом ли Симоновом монастыре? — Игумен собратью на постелях мягких возлежат, а мы с тобой на полу якобы сыничисты. чисты. — А что в Писании сказано? Монасии призваны Богом обогревать и кормить трудом своим страждущих в нужде пребывающих. То-то, а мы ныне без яди ко сну отходим. Игумен с братью не святы, потому не ведают про нас, а ведают куска не отымут от ус своих. «Уйми гнев свой странник» мягко ответил Акинф. «А по что гладом плоть умертвлять? Плоть она Божьим провидением создана, по что губить ее?» «В Писании сказано, не только странников, но и врагов своих, имущий у хлеби должен. Аще алчит враг твой у хлебе его, аще ли жаждет напой его, сия творя...» Угли огненное, собираешь на главу его? Непобежден от зла -то тот, кто побеждает благим злое, то-то новоук. — Премудрые речи твои, странник, — ответил Акин все так же смиренно. — Сия премудрость ждет меня впереди, коль войти предстоит во храм смирения от бренности мира сего, И куда стопы направил свои? С миром прощаться иду. В землю Владимирскую. Поклонюсь тама, светлом собором Боголюбовым, Потом в землю Рязанскую, А уж в конце лета поклонюсь Преподобному Сергию Радонежскому. В обитель тихую попрошусь. Коль душа твоя обуяна страстью и ярью, Пойдем в одном хлебе, и усмиришь огонь всепагубный. Просветит тебя отец Сергий. — Не уймет меня вера его, — ответил странник. — И у тебя иная вера, — изумился Акинф. — Я на распутье, якобы лорыбеца между двух озер. Меж верой и волхованием. В старушке стало тихо и было слышно, как в стороне фыркает лошадь Еризара, бродя среди могил. — Меж верой и безверием! — задумчиво промолвил странник. — Православно ли имя твое, человече? — Православно! Карп! — Куда же несешь ты безверие свое? — Покуда в Ростов великий, к одиакону Никите, Духовному наставнику моему. А от него вновь пойду по земле русской, потрясая веру нынешнюю своею верою. Безверие у тебя же, воскликнул Акинф. Он порывисто сел на полу, лампаду качнула воздухом. Безверие та же вера, токма гонимая. Акинф сидел неподвижен, как скала. Молчал. Ты не стрегольник ли? Спросила Кинв, собравшись с мыслями. Таков и естьм. И вместе со своею ты и душу отрока рушишь. Спросила Кинв, кивнув на спутника Карпа, в котором он признал юношу. Душу рушит вера неправедная. Воскликнул Карп. Истина? твоя вера и есть неправедная, то суесловие пустое, так ли? Чем вера твоя праведна? Отвещай мне с рассуждением. Мою веру гонят, и посему она праведна, ибо по все века не тот прав, кто избивает, а тот, кого избивают. Из чулана своего вышел сторож, остановился у рагожной занавески и хотел, должно быть, что-то сказать ночным гостям. Но все, что услышал он, было страшно и непонятно. Он молча постоял, махнул, как прошлый раз, рукой и снова ушел спать. Теперь молчали все. Акин долго ворочился, заматываясь в рыболовную сеть, с которой он бродил по княжествам, что-то шептал, порой беспокойно. Карп уснул тотчас, и храп его раскатился по всей сторожке. Стрегольник! — с изумлением думал Елизар. По мономаховым временам как раз и сошлись бы с волхвами. Смелые причудливые люди с раем и адом играют. Непостижимы в помысле своем. Он слышал беззаботный храп Карпа, беспокойный шепот Акинфа. Ему казалось, что тот, кто так ангельски беззаботен после страшного спора, или прав, или беспредельно грешен и закоренел в грехе своем, а тот, кто смущен кромольными речами и неспокоен, простодушен и честен. И потому близок к душе Елизары. Ему было недосна, так неотвязные и тяжелы были мысли его, коих не одолеть не только за эту ночь, но и за день, и за все дни, отпущенные ему на этом свете. Он лежал неподвижно, опасаясь потревожить Халиму. Она тоже казалось, не спала. Знобко, прижавшись к нему, слушала должно быть, как беспокойно бьется его сметенное сердце, и не понимая еще русскую речь, пыталась постичь непостигаемое даже им ее мужем. Утром, чуть забрезжил рассвет, случилось то, что назревало с вечера. Сторож кладбищенской церкви всю ночь ворочившийся в своем чулане уложил, наконец, все помыслы о вчерашнем споре и вышел к ночлежникам. Елизар проснулся от того, что сторож гнал стрегольника карпа, замахиваясь на него веником, плевал ему в спину, грозил затравить собакой. За карпом он выгнал и отрока, пришедшего с ним, и все это сделалось в одну минуту. Вера отступники. «Песей помет! Батыя на уською! Затравлю!» — кричал сторож уже в кладбищенских воротах, и там же слышался тяжелый лай батыя большого пса. Елизар с Халимой скоро собрались и вышли из опустевшей сторожки. Конь стоял совсем близко у ограды, прислушиваясь к лаю собаки и голосам людей рядом с ним темнела в рассветной сутями крупная фигура Акинфа. Он ласково гладил коня по шее, бокам, по подбрюшью, а, увидав хозяев, смутился и пошел к воротам, крестясь. Елизар только сейчас, при свете нарождающегося дня, увидал на несколько мгновений лицо этого человека, молодое, Румяна белая, как у девицы красной, и с таким тихим, таким чистым взглядом больших серых глаз, что Елизар и Халима засмотрелись на него, не ответив даже на прощальный поклон. Акин вышел за ворота прямо на крик сторожа и лай собаки. — Антихристово семя! — кричал сторож на карпа. Карп сидел на камне сожених в десяти отворот и перематывал ануче. Вот она, вера-то, гляди! — воскликнул он, увидав Акинфа. — Суди, православный, мою веру гонят, не она ли праведней? — Спасите, бог, странник, сохрани помилуй, — ответил Акинф. Собака, лаявшая издали, — Страшна, но труслива, подбежала к Акинфу, обнюхала его и села у его ног, привалившись боком к чужому человеку. Сторож воззрился на пса и, тоже как Елизар, не ответил на прощальный поклон Акинфа. А когда тот пошел по дороге, окликнул, — Кто ты, добрый человек? Акинф обернулся и ответил. Я из Брянских, из рода Пересветов. Над зарослью ивника, охватившего дорогу от монастыря, еще некоторое время светилась его большая русая голова. Елизар оседлал коня и одним поклоном простился со сторожем.